Глава вторая. Калифорнийский экспресс прибывал по южной железной дороге в желтое. Небо через двадцать одну минуту. У стойки кабачка с устатку собрались шестеро. Один разговорчивый коме который без умолку сыпал словами, двое из местных — техасцы, которых в данный момент не тянуло на разговоры, и еще двое — пастухи-мексиканцы, которые разговаривать в кабачке с устатку вообще не имели обыкновения. За порогом на перекрестье дощатых мостков разлегся хозяйский пес. Положив голову на лапы, он сонно поглядывал по сторонам с недреманной чуткостью существа, приученного получать пинки без особого повода. Кое-где по ту сторону песчаной улицы яркими островками зеленели газоны. Такое чудо посреди раскаленных на палящем солнце песков, что глазам не верилось, в точности, как те циновки из искусственной травы, какими пользует когда требуется изобразить газон на театральных подмостках. На одном конце вокзала в холодке, сняв пиджак, сидел мужчина и курил трубку, раскачиваясь на стуле. К городу широко излученный подступал свежескошенный берег Рио-Гранде, а за рекой тускло фиолетовая от мескитовых зарослей в бескрайнюю даль уходила прерия. Дрема владела желтым небом, Лишь неугомонный комивый жор, да остальная компания в кабачке, составляли исключение. Приезжий, опершись не без изящества, на стойку все плел свои бывальщины с уверенностью барда, нашедшего для себя новое непаханное поле. И в ту минуту, как старикан, не выпуская из рук комода, сверзился вниз, навстречу по лестнице поднималась его старуха с двумя ведерками угля, так что, естественно... На этом месте рассказчика прервало внезапное появление в распахнутых дверях неизвестного молодого человека. «Блажной Уилсон надрался и пошел бузить!» — крикнул он. Оба мексиканца немедленно поставили стаканы и испарились через черный ход заведения. Коми Жор, настроенный по неведению, легкомысленно отозвался. «Да ладно, друг, с кем не бывает». — Зайди-ка, сам глотни, раз такое дело. Однако прочих, кто находился рядом, эта новость столь очевидно оглаушила, что Комева и Жор, невольно проникся сознанием ее важности, у всех мгновенно вытянулись лица. — Постойте, — проговорила назадаченно, — что такое? Трое из местных откашлялись, как бы готовясь спуститься в разъяснение, но молодой человек опередил их. А то, приятель, — отвечал он, входя в помещение, — что часа два теперь обстановочки в городе будет не курортная. Кабатчик пошел к двери, запер ее и заложил засов. Потом высунулся в окно, закрыл тяжелые створки деревянных ставень, и тоже задвинул засов. В притихшем заведении сразу же воцарился церковный сумрак. Комивый Жор в недоумении переводил взгляд с одного на другого. — Но слушайте, — воскликнул он, — что происходит, в конце концов? — Не хотите же вы сказать, что ожидается вооруженная перепалка? — Насчет перья не поручусь. — отозвался хмур один из местных. — А что пальба будет, это точно. И хорошая пальба. Молодой человек, пришедший их предупредить, отмахнулся. — за перепалкой тоже дело не станет. Была бы охота. — Выть на улицу, и потасовка тебе обеспечена. Поджидает в полной готовности. В коме выезжоры, похоже, скрестились любопытство нового человека о личной опасности так как б э, без его вы сказали блажной уилсон отвечали ему хором а он что убить может кого-нибудь и что вы намерены предпринять и часто такое происходит Но так такие бесчинствует себе регулярно каждую неделю — А дверь он сюда не вышибет, случаем? — Нет, в эту дверь ему не вломится, — отозвался хозяин. — Уже три раза пробовал. — А все же, когда он заявится сюда, вам, господин хороший, полный резон прилечь на пол. Садить по двери он будет обязательно, и пуля может пройти насквозь. После этого Коми Вайжор очень зорко наблюдал за дверью. Залечь на пол ему еще не настало время, но на всякий случай он счел за благо держаться поближе к стенке. — Так он прикончит кого-нибудь? — спросил он снова. Ответом был общий смех, негромкий и неуважительный. Для него главное — стрельбу поднять, да поколобродить, а там хоть трава не расти. Себе дороже станет с ним связываться. Ну, как вести себя в подобных обстоятельствах? Что-то же надо делать? Одинокий голос откликнулся. А уж это с ним Джеку Поттеру. Ну да, перебили его дружно. Только Джек-то Поттер в Сан-Антоне? Простите, а кто это? Он тут при чем? — А наш полицейский начальник? Он и выходит укращать блажного, когда тому случится впасть в загул. — Ничего себе! — уронил Комева и Жор, отирая со лба испарину Симпатичный у человека работенка. Людские голоса понизились до шепота, комивый жор в смятении, и все возрастающей тревоги хотел было продолжить свои расспросы, однако на него при первом же поползновении лишь с досадой оглянулись и жестами призвали к молчанию. Тишина, полное напряженного ожидания, повисла в воздухе, только глаза светились в густом полумраке, Уши чутко ловили каждый звук, долетающий с улицы. Один из мужчин знаками с трех попыток подозвал кабатчика, и тот, ступая точно бесплотный дух, подал ему бутылку виски со стаканом. Мужчина налил стакан до краев, бесшумно поставил бутылку, Выдул виски единым духом и снова в нерушимом молчании уставился на дверь. Коми жор обратил внимание, что хозяин неслышно вытянул из-под стойки винчестер. Спустя немного он заметил, что этот господин манит его рукой, и на цыпочках подошел к нему. «Давайте-ка и вы сюда, за стойку». «Спасибо, нет», — сказал Коми жор, обливаясь холодным потом, «уж лучше побуду там» откуда способнее выскочить наружу через черный ход. На это петейный владыка отозвался дружелюбным, но не допускающим возражений жестом. Комиевой жор покорился и сев на ящик, обнаружил, что с головой укрыт за стойкой. И уж совсем бальзамом на душу явилось ему зрелище разного рода оборудования из цинка и меди образующего некое подобие брони. Кабатчик с удобством расположился на таком же ящике рядом. «Тут, видите, такая штука!» — зашептал он. «Уилсон этот блажной. Он больно ловок управляться с оружием. Страсть как ловок. И когда выйдет на тропу войны, мы натурально хоронимся по своим нормам». Он, почитай, последний из лихой ватаги, что шастало бывало здесь по речке. Страшный человек, когда выпьет. Трезвый-то он смирный, простоват, правда, а так мухи не обидит. Первый миляга в городе. Но как набьется, Фью! Шепот изредка ненадолго прерывался. — Жалко, Джек Поттер еще не вернулся из Сан-Антона, — подытожил кабачек. Он расстрелял Уилсона, прострелил ему ногу, и не стал бы отсиживаться в сторонке, знал бы, как вышибить из этого смутья на дурь. Вскоре издалека донесся звук выстрела, и вслед за ним дикий троекратный клич. И сразу же напряжение в затемненном салуне разрядилось, зашаркали шаги, люди переглянулись. «Ну вот и он», — сказал кто-то.